Лена перевязывала раны Такера Кейса бинтами и смазывала мазью с антибиотиком из церковной аптечки. Ожоги на ногах и туловище были поверхностными. Алкогольное пламя быстро погасло под дождем, не успев толком прожечь одежду. А кожаная летная куртка защитила от осколков, когда он нырял в окно. Хотя на лбу и ляжке остались глубокие порезы. И одна пуля Дейла Скользом прошла таку по ребрам, оставив в теле борозду длиной в четыре и шириной в полдюйма. — Я ничего храбрее ни разу не видела, — сказала Лена. — Ты же знаешь, я летчик, — ответил Такер, будто подобным ему приходилось заниматься каждый день. Я не мог им позволить до тебя добраться. — В самом деле... — Лена примолкла, заглядывая таку в глаза. — Прости, что я... — Когда ты... — Наверное, ты и не заметила. Но этот трюк со столом... В общем, это была неудавшаяся попытка побега. Так поморщился, когда Лена пластырем закрепила повязку у него на ребрах. — Тебя придется зашивать, — сказала она. — Я ничего не пропустила? Такер поднял правую руку. Следы зубов на ней медленно заплывали кровью. — Ох, боже мой! — ахнула Лена. — Надо будет отрезать ему голову, — сказал Джошуа Баркер. Все это время он стоял рядом и внимательно наблюдал за перевязкой. — Кому? — спросил Такер. — Санта-Клаусу, да? — Нет, вам, — ответил Джош. — Вам теперь придется отрезать голову, или вы станете таким же, как они. Почти все в церкви бросили свои занятия и столпились вокруг Лены и Така. Похоже, люди были благодарны. Есть на что отвлечься. Стук в стены прекратился. Только время от времени кто-нибудь снаружи тряс дверные ручки. А так, кроме ветра и дождя, ни звука. Одинокая рождественская толпа была в шоке. «Уходи, ребенок», — сказал так, — «сейчас не время для ребячеств. «Чем будем резать?» — осведомилась Мэвис Сент. «Это подойдет, дитя?» И она протянула зазубренный с одного края нож, которым резали чесночный хлеб. — Неприемлемо выдавил Такер Кейс. Если ему не отрезать голову, стоял на своем Джошуа, он станет таким же и впустят их внутрь. Ну и воображение у паренька. Такер изобразил улыбку от уха до уха, озираясь в поисках хоть одного союзника. — У нас же Рождество! — Ах, Рождество! В такое время добрые люди не режут головы друг другу. Из задней комнатки вышел Тео Кроу. Он искал, не найдется ли там хоть какого-нибудь оружия. Телефонные линии оборваны. С минуты на минуту погаснет свет. У кого-нибудь работает мобильный? Никто не ответил. Все смотрели на Такера и Лену. «Нам придется отрезать ему голову, Тео!» Мэвис протягивала ему хлебный нож рукояткой вперед. «Поскольку ты у нас представитель закона...» Мне кажется, сделать это должен ты. — Нет, нет, нет, нет, нет, — сказал так. И более того, нет, нет, — сказала Лена, чтобы постоять за своего мужчину. — А вы ничего не хотите мне сказать, ребята? — спросил Тео. Он взял у Мэвис нож и сунул себе сзади за пояс. — Мне кажется, ты что-то нарыл с тем роботом-убийцей, — напомнил так. Лена встала между Тео и Такером. Это был несчастный случай, Тео. Я выкапывала новогодние елки. Я это каждый год делаю. А Дейл приехал пьяный и злой. Я толком даже не поняла, как все произошло. Он собирался меня застрелить. А через секунду лопата уже торчала у него из шеи. Такер тут вообще ни при чем. Он под руку подвернулся и хотел помочь. Тео перевел взгляд на летчика. Вы так и похоронили его с револьвером. Так, морщись встал у Лена за спиной. А я что, должен был предвидеть? Должен был предугадать, что он восстанет из мертвых, раздухарится, да еще и мозгов захочет. И надо было спрятать от него револьвер. Это твой город, констебль, вот ты и объясни. Обычно, если хоронишь труп... Он не возвращается на следующий день и не пытается высосать тебе мозги. — Мозги! Мозги! Мозги! Хором подхватили недомертвые снаружи. Стук в стены возобновился. — Заткнитесь, — заорал Такер Кейс. К изумлению присутствующих, те заткнулись. Так ухмыльнулся Констеблю. — Ну, я облажался. — Думаешь, — ответил Тео. — Сколько? — Голову ему надо резать над раковиной, — сказал Джошуа Баркер. — Так все не слишком заляпается. Ни слов не говоря, Тео поднял Джоша за бицепсы, прошел через весь зал и вручил паренька матери. Та словно окаменела от первых приступов шока. Тео приложил палец к губам Джоша. — Всем вокруг констебль казался серьезнее, строже и властнее, чем прежде. Мальчик ткнулся лицом в мамочкину грудь. Тео обернулся к Такеру. «Сколько?» — повторил он. «По моим прикидкам, тридцать, сорок?» «Примерно», — ответил Так. «Они все на разных стадиях разложения. От некоторых вроде как остались одни скелеты. Другие относительно свежие и неплохо сохранились. Прыткости и силы, судя по виду, не хватает никому. Может, только Дейл еще бойкий?» Да, кое-кто поновее. Такое ощущение, что они заново учатся ходить или типа того. Снаружи донесся раскатистый треск. И все подпрыгнули. Одна женщина, взвизгнув, буквально скакнула в объятия мужчины. Все пригнулись, вслушиваясь, как дерево падает сквозь кроны, ожидая, что ствол вот-вот проломит церковную крышу. Свет погас. Здание содрогнулось, когда огромная сосна... рухнуло на землю. В тот же миг Тео включил фонарик, который носил в заднем кармане, предвидя именно такие перебои. Над входом, раскрасив публику направленными лучами и утопив все в глубоких тенях, зажглись аварийные лампочки. «Этих хватит примерно на час», сказал Тео. «В подвале должны быть другие фонари». «Продолжай. Что ты еще видел?» «Так». «Ну что?» Они все злые и голодные. Я как бы старался в основном, чтобы мне мозги не съели. На поедание мозгов они почему-то очень залипли, а потом они, кажется, собрались в Икеа». «Это абсурд!» — подала голос элегантно накуафюренная психиатресса. Связно заговорила она впервые с тех пор, как все началось. «Зомби не существует. Я не знаю». «Что, по-вашему, здесь происходит?» «Но банд мозгососущих зомби не бывает». «Мне придется согласиться, Свел», — сказал Гейб Фентон, подходя к ней поближе. Научные основы у зомбизма не существует, если не считать экспериментов с ядом рыбы-собаки на Карибах. От него человек впадает в состояние, близкое к смерти, когда пульсы дыхания почти не ощущаются». Действительного оживления мертвых быть не может. — Вот как? — переспросил Тео, оглядев всех с красноречивым бесстрастием, и крикнул. — Мозги! — Мозги! Мозги! Мозги! Мозги — донеслось песнопение снаружи, и в стены опять застучали. «Заткнитесь — Заткнитесь! — заорал так. Мертвые послушно затихли. Тео посмотрел на Вел и Гейба и воздел бровь. — Ну? — Ну, ладно, — сказал Гейб. — Нам потребуется больше данных. — Нет, это невозможно, — сказала Валерия Риордан. — Этого просто не может быть. Доктор Вэлл начал Тео, Мы знаем, что здесь происходит. Не знаем, почему и не знаем, как. Но мы же не в вакууме всю жизнь живем, правда? В данном случае отказ не шест, а обух может и убить.